Эзотерическая философия и наука. 20 апреля 35. -го. Спасибо за присланный ответ о диспуте в местном университете. Проявленный интерес к проблемам бытия явление весьма утешительное. Да, наука в лице своих лучших представителей приходит к идеям, изложенным в восточной философии. Так сейчас мне прислали интервью с известным американским физиком профессором Пьюпином на эти же темы. На вопрос «Как представляет он себе небо?» он ответил «Это есть то, что ученые называют миром истинным, и наш земной мир есть лишь его отображение». Все научные искания и исследования направлены на дальнейшее раскрытие мира за пределами физического. «Где пребывает, по-вашему, божественный разум?» — спросили его, — «в душе человека». «В этом великом мире внутри нас обитает божество». «Душа человека есть величайшее сознание божественного творчества, и после того, как Бог — употребил столь неисчислимые века, чтобы создать человека и одарить его душою, которая есть отображение его? Разумно ли предположить, что человек живет здесь лишь краткое время и затем исчезает бесследно, что душа погибнет вместе с физическим телом, что она существовала напрасно? Конечно, для Востока это элементарные вопросы и ответы. Но для широких масс на Западе они полны интереса и надежд. Также в Америке профессор Рейн из Дьюк Университета на протяжении многих лет производил со своими студентами опыты с передачей мыслей на расстояние, и сейчас им достигнуты значительные результаты. Выяснилось, что можно передать человеку-приемнику, находящемуся в другом городе целые строфы из поэм и сложные задания, которые тут же записывались с большой точностью. Конечно, из многих тысяч студентов профессор этот избрал только 30 таких чутких индивидуумов, причем на протяжении нескольких лет они объединялись сознанием, но все же для нашего времени достигнуты результаты весьма удовлетворительны.